Часть вторая. Туловище. Посткраниальный осевой скелет. Глава третья. Позвоночный столб. «Мы молоды настолько, насколько гибок наш позвоночник». Йозеф Пилатес, тренер, 1883-1967 год. «Однажды я написала ужасно напыщенное введение к статье о позвоночнике». Такая метамерная сегментация центральной оси скелета – это примитивный филогенетический феномен, на основании которого получила своё название группа позвоночных. Моя коллега и подруга Луиза Шейер сказала на это, что у меня приключился словесный понос. Обожаю её. На самом деле я имела в виду, что человеческое тело сформировано вокруг центральной оси – это череп и позвоночный столб, состоящий не из разрозненных костей а из сегментов, которые совмещаются друг с другом, как кирпичики разных форм в детском конструкторе. Наличие позвоночника – одна из наших определяющих черт, лежащая в основе классификации позвоночных. Если у вас нет позвоночника, вы беспозвоночная и, скорее всего, не читаете эту книгу, потому что вы насекомая, паук, улитка, краб, медуза, червяк или кто-то в этом роде. На латыни название позвоночного столба «Columna vertebralis» Происходит от слова «верто» — «поворачивать». Благодаря подвижному позвоночнику мы можем принимать самые причудливые позы. Однако по мере старения гибкость позвоночника снижается, и многие движения, которые мы с лёгкостью выполняли в юности, становятся лишь воспоминанием. Эти изменения прослеживаются как в разных костях позвоночника по отдельности, так и в их совокупности, если расположить их в правильной анатомической позиции. С возрастом на краях костей позвоночного столба начинают образовываться остеофиты, костные наросты, ограничивающие движения и причиняющие боль. Иногда они разрастаются до таких размеров, что позвонки соединяются друг с другом, навсегда утрачивая подвижность. Наличие остеофитов помогает в установлении возраста человека, поскольку у молодых они встречаются редко. Это одно из проявлений остеоартрита, которое может возникать в любом из 24 позвонков выше крестца. В норме у человека 33 позвонка, 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 соединяющихся еще в детстве крестцовых и 4 копчиковых, образующих рудиментарный хвост. Если к судебному антропологу попадает только один позвонок и выясняется, что он человеческий, Следует решить, к какому отделу он относился и какое именно положение занимал среди 33 костей позвоночника взрослого, у младенца их почти в три раза больше, но в дальнейшем они срастаются между собой. Ответ может быть важен для идентификации тела и установления прочей информации, которая поможет следствию выяснить причину и род смерти, а порой всё вместе. Смерть от ножевого ранения может оставить следы на позвонках. Но если эти 33 кости были рассеяны, например, в результате активности падальщиков или приливов и отливов, мы должны уметь идентифицировать каждый из них по отдельности и определять, скольких еще не хватает. Идентификация отдельных позвонков, что неудивительно, является важной темой при обучении будущих специалистов. Их часто просят указать положение отдельной кости в позвоночном столбе, и если они ошибаются больше, чем на единицу в любом направлении, Ответ не засчитывается. Да, у нас всё строго. Иногда даже одиночная кость может стать ценным источником информации о том, кем человек был или не был. Именно так произошло, когда моей команде из университета Данди поручили установить, действительно ли останки, захороненные в мавзолее Уордлоу в окрестностях Инвернеса, принадлежат Саймону Фрейзеру, 1966-1747, знаменитому предводителю клана Ловот. Мавзолей, расположенный были с тихой деревушки Кирхилл, был построен для семьи Ловод в 1634 году и с тех пор использовался в качестве места захоронения до начала XIX века. Хотя правительство отказало Фрейзеру, 11-му лорду Ловод, в захоронении в семейном склепе, по легенде его тело тайно перевезли туда из Лондона. Всю свою жизнь Саймон Фрейзер, воинственный и хитрый, прозванный Старым Лисом, лавировал между разными партиями, преследуя собственные корыстные интересы. Одновременно он вел переговоры с правительством, и с якобитами которых возглавлял красавчик принц Чарли. В конце концов предательство было раскрыто, и его посадили в лондонский Тауэр дожидаться суда за государственную измену, который должен был состояться в Вестминстере. Для правительства он являлся очень серьезным врагом, и поэтому после шести дней судебного процесса Старого лиса приговорили к казни через повешение, потрошение и четвертование, впоследствии заменённое на обезглавливание. Так он удостоился сомнительной чести, быть последним приговорённым к такому виду казни лично королём. Тысячи людей собрались на тауэр чтобы посмотреть, как ему отрубят голову. Не обошлось и без происшествий. Народу оказалось так много, что одна из шатких трибун рухнула, и девять человек погибли. Старый лис перед смертью успел посмеяться над этим зрелищем, тем самым якобы породив на свет выражение «смеяться до потери головы». Уильям Хогарт успел нарисовать старого лиса Фрейзера в гостинице «Белое сердце» в Сент-Олбани, когда его везли в Лондон на казнь. На рисунке изображен крупный, сильный и довольно несимпатичный мужчина, собирающийся доверить свои мысли бумаге. Перед ним на столе лежат раскрытый дневник и перо. Сначала правительство согласилось, чтобы после казни тела Ловата перевезли в семейный склеп в Киркхилле, но перед этим его голова должна была положенный срок провисеть на всеобщем обозрении, поднятая на копье в качестве предупреждения другим. Однако затем они изменили решение. Старого лиса следовало похоронить вместе с двумя другими якобинскими лордами, графом Килмаронко и лордом Балмерино в часовне Святого Петра в оковах на внутреннем дворе Тауэра. Тем не менее, история гласит, что его тело похитили из Лондона, на корабле увезли в Инвернес и похоронили в Киркхилле. Ловата почитали как последнего великого горца истинного патриота Шотландии, и члены его клана не хотели, чтобы он навечно упокоился в английской земле. Ныне взяли в Киркхилле, место паломничества многочисленных поклонников телесериала «Чужестранка», главная героиня которого, загадочным образом переместившись во времени, оказывается в живописных шотландских Нагорьях в период Якобинского восстания. Сериал стал поистине культовым в США и Канаде, и старый лист собственной персоной присутствует в одной или двух его сериях. Существовали некоторые подтверждения того, что кости Ловата находится в мавзолее в Киркхеле, на крышке двуслойного свинцового гроба в крипте имелся след от бронзовой пластины, которая была оттуда снята, на пластине красовалось его имя и семейный герб, а также девиз на латыни, отвергающий тиранию соседних кланов. «Имелось два основания привлечь мою команду к разгадке древней тайны. Во-первых, необходимо было собрать средства для реставрации мавзолея Уордлоу, который мог вот-вот развалиться. А во-вторых, выяснилось, что крышка гроба провалилась, поэтому требовалось эксгумировать останки и переложить их в другую, более надёжную ёмкость для хранения. Поскольку одиннадцатому лорду Ловат отрубили голову, «Мы, конечно, хотели в первую очередь осмотреть верхнюю часть позвоночника, находись она в могиле. Однако в действительности, куда больше проблем доставила нам нижняя». С учётом возможностей громких открытий при исследовании содержимого гроба, новость об эксгумации вызвала волну восторгов. Дэн Сноу, историк и телеведущий, решил приехать в Киркхилл со съёмочной группой канала History Hit, чтобы заснять весь процесс. А Королевское общество эдинбурга запланировало в Инвернессе презентацию, на которой раз и навсегда должен был решиться вопрос, похоронен старый лист Мавзолея Уордлоу или нет. В общем давление было нешуточным. В Киркхилл со мной поехала давняя приятельница и коллега доктор Люсина Хэкман. Мы явились туда зимним холодным днём, чтобы осмотреть Мавзолей и составить план эксгумации. Мавзолей находится на территории красивого старинного кладбища, и отпирается массивным древним ключом, который тоже сыграл свою роль в развитии сюжета «Чужестранки». Туристы обожают фотографироваться у входа в мавзолей с ключом в руках, так что и мы последовали этой традиции. Как вы понимаете, отказаться было бы невежливо. В дальнем конце прямоугольного внутреннего пространства мавзолея находится небольшая дверца в крипту, куда нужно спускаться по крутой каменной лестнице. В крошечном помещении без окон Сводчатый потолок которого только в самом центре достаточно высокий, чтобы выпрямиться во весь рост. Стояли шесть свинцовых гробов, включая один детский с останками членов семьи Фрейзер. На каждом было указано имя, возраст и дата смерти покойного. Все оказались нетронутыми, за исключением самого большого, того, у которого провалилась крышка, дожидавшегося нас в дальнем левом углу крипты. Мы надели маски, потому что наличие белой пыли указывало на окисление свинца, которое представляет опасность для здоровья, если частицы такой пыли поднимаются в воздух. Встав на колени, мы заглянули в гроб через узкую щель между приоткрытой крышкой и стенками. Там увидели древесину, вероятно, останки внутреннего деревянного гроба. Также там находились кости, поэтому мы поднялись и приступили к обсуждению плана эксгумации. Поскольку мы хотели попытаться извлечь из костей ДНК, то решили следовать процедуре максимальной безопасности. То есть надели двойные перчатки, чтобы нигде не оставить следов. Насчёт того, кто будет вынимать останки из гроба, спорить не пришлось. Даже если мы тянем спичку, выигрывает всегда Люсина. Да и вообще она старшая. Поэтому она должна была спуститься в крипту, чтобы фотографировать и вынимать фрагменты костей и остальное содержимое из гроба. Мне же предстояло работать в мавзолее, снова фотографировать останки, описывать их, брать образцы и проводить исследования. Когда мы подняли крышку, стало очевидно, что стенки внутреннего деревянного гроба обвалились, и часть костей оказалась на поверхности. Первым был извлечён крестец, большая треугольная кость, находящаяся в основании позвоночника, крепкий и в хорошем состоянии. Даже по одной этой кости мы много что могли сказать. Во-первых, он принадлежал практически наверняка мужчине, на это указывали его форма и относительные пропорции. Судя по его размеру, мужчина был крупным и уже пожилым, на суставах имелись выраженные признаки артрита. Из наброска Хогарта и записок современников мы знали, что Фрейзер был высокого роста, около 180 см, и обладал недюжиной физической силой. На момент казни ему было около 80 лет, он страдал от подагры и артрита, пока всё совпадало, первая кость из гроба соответствовала этим данным. Дэн уже готов был во всеуслышании объявить, что мы нашли останки лорда Ловат, хотя нам совсем не хотелось гасить его пыл, пришлось напомнить, что для начала следует проверить, что ещё лежит в гробу, прежде чем делать какие-то выводы. Дэн предпочёл нас оставить и поехал снимать поле битвы в колодоне. Второй из гроба мы подняли бедренную кость левой ноги от колена. Она принадлежала взрослому человеку, но признаков артрита на ней не было, отчего мы заподозрили, что её хозяин не тот же самый, что у ранее обнаруженного крестца. Третья находка подтвердила наше подозрение в том, что это совместное захоронение. В головах гроба Люсина обнаружила 17 зубов, принадлежавших ребёнку примерно 4 лет. Мы понятия не имели, как они могли оказаться в гробу и где голова, которой они принадлежали. Возможно, это были молочные зубы, сохранённые матерью, которые требовалось куда-то положить. Зубы порой оказываются в самых странных местах. Наша зубная фея передавала мне молочные зубы моих обеих дочек, и позднее зубы участвовали в научном эксперименте установления возраста. Нам также попались рёбра и груди на ещё одного взрослого человека. Они лежали в анатомически правильном положении под днищем деревянного внутреннего гроба в ногах. Но где же остальное тело? На этот вопрос ответа у нас не было. Единственное, что мы могли сказать, перед нами частичные останки четырёх разных человек. Ребёнка, некрупного взрослого, зрелого взрослого и пожилого мужчины. Однако было и кое-что ещё. На дне гроба поверх деревянного днища в анатомическом положении лежал очень плохо сохранившийся скелет без черепа. Люсина поднялась наверх сообщить мне эту новость шепотом, чтобы не пробуждать напрасных надежд. «Мы хотели сохранить эту информацию в тайне пока во всем не разберемся и не сможем сделать публичное заявление о своем открытии». Все выглядело так, будто шотландцам удалось таки провести англичан и привести своего лорда в Киркхилл, чтобы похоронить. Во возвращении Дэн ожидал услышать, что мы эксгумировали останки пожилого мужчины, на это изначально указывал найденный крестец. Название этой кости на латыни звучит как «ос сакрум» — «священная кость». Почему она получила такое имя, до конца неизвестно. По одной из теорий, из-за своей прочности и устойчивости к разложению крестец станет основой для воскрешения тела в день страшного суда. Другая версия заключается в том, что он охраняет священные органы воспроизводства. В любом случае, Дэн возлагал большие надежды на этот крестец, ожидая от нас подтверждения, что хитроумный план похищения тела старого лиса из-под носа у правительства удался, и его с почетом доставили домой. Когда мы рассказали ему, что в гробу лежало по меньшей мере пять человек, он сильно расстроился, спросил, как такое могло произойти. Поскольку гроб провалился, мы подумали, что туда, скорее всего, Сложили разрозненные останки, наводя порядок на кладбище. Каждый раз, когда животное или человек что-то на кладбище копают, на поверхности показывается какая-нибудь кость, и её надо куда-то убрать, например, в провалившийся гроб в крипте, чтобы она осталась на освещенной земле. Это кладбищенский вариант заметания пыли под ковёр. Скорее всего, ребра и грудина оказались в гробу до безголового тела, а прочие останки туда положили, когда крышка провалилась. «Мы вывели из скрипты всех, кому не следовало там находиться, чтобы заснять на плёнку свою дискуссию о том, кем мог быть безголовый труп, лежавший в гробу. Все, кто остался, поклялись хранить наш разговор в секрете до презентации Королевского общества Единбурга. Все билеты на это мероприятие были проданы, и телеканал Дэна собирался транслировать его в прямом эфире на весь мир для поклонников чужестранки. Около 400 человек присутствовали на церемонии лично, и более полумиллиона посмотрела трансляцию в прямом эфире и в записи. Это была самая большая аудитория, которую королевскому обществу эдинбурга когда-либо удавалось собрать. Старый лист до сих пор оставался звездой. Некоторые журналисты, рассудив, что мы не стали бы всё это устраивать, не окажись Фрейзера в крипте, пытались добиться от нас каких-нибудь подробностей, но мы держали рты на замке. В вечер презентации напряжение так и витало в воздухе, и мы специально поддерживали его. Эрик Лундберг, попечитель «Мавзолея», выступил с докладом об обстоятельствах эксгумации, Сара Фрейзер, знаменитая историко-писательница, вышедшая замуж за представителя клана Фрейзеров, покорила публику рассказом о роли, которую фамильный предок сыграл в истории страны. Чтобы добавить в мероприятие блеска из шоу-бизнеса, Дэн связался с нами по скайп и поблагодарил всех, кто участвовал в процессе, а также продемонстрировал отрывки съёмок с эксгумации. Далее встала Люсина. Она поведала о том, что мы обнаружили в крипте, прежде чем нам попался обезглавленный скелет. Можно было услышать, как на пол падает булавка, когда я вышла объявить, что если лорд Ловат был женщиной от 20 до 30 лет, тогда останки действительно его. Зал громко ахнул. Я знала, что все ждали другого результата. Но такова наука. Она не приспосабливается под желания человека, а лишь говорит правду. Теперь нам надо было подробнее рассказать о нашей находке. Честный ответ заключался в том, что мы не знали и до сих пор не знаем, кем являлась та женщина. По одному из предположений, гроб с именной табличкой действительно был подготовлен для лорда Ловат, но план по его похищению из лондонского Тауэра провалился. Может, семья просто сняла табличку с гроба и использовала его для кого-то еще? Если и так честь и иметь собственную табличку с именем, Та женщина не удостоилась. Откуда мы знаем, что эта женщина, форма её собственного крестца, а также таза, не оставляет в этом никаких сомнений? Как решили мы с Люсиной, гроб, скорее всего, стал в дальнейшем удобным хранилищем для различных изолированных костей время от времени попадавшихся на кладбище после того, как кто-то приподнял его крышку, чтобы заглянуть внутрь. С учётом популярности мифа о похищении тела лорда Ловатт, Вполне вероятно, что за 250 лет много кому приходило в голову заглянуть в гроб. Когда свинец утратил прочность, а края начали проваливаться, искушение стало ещё сильнее, и это любопытство явилось причиной дальнейшего разрушения. А куда же подевалась голова? У нас не было подтверждений того, что женщину обезглавили, мы только знали, что черепа в могиле не оказалось. Возможно, кто-то из тех самых любопытных её утащил. Он мог заглянуть в могилу и подумать, что если это старый лист, у головы тут быть не должно, поэтому надо убрать отсюда череп, чтобы поддержать легенду. А может он решил, что это голова Саймона Фрейзера и забрал ее в качестве сувенира. Точно мы этого никогда не узнаем. Кем бы ни была та женщина в гробу, ей следовало воздать последние почести и перезахоронить. «Моя семья давно поддерживает знакомство с одной из ветвей клана Фрейзер, уважаемой династии владельцев похоронного бюро в Инвернессе. Я позвонила Биллу с Мартином и спросила, не захотят ли они предоставить гроб для останков, некогда принадлежавших, вероятно, представительнице клана, чтобы мы могли вернуть ее останки в Крипту в Мавзолее. Они, конечно же, согласились и кости были перезахоронены, состоялась и поминальная служба. Поэтому теперь в Крипте находятся все исходные свинцовые гробы, плюс новенький деревянный с останками неизвестной женщины, а также ещё четверых человек, веками составлявших ей компанию. Зная характер старого лиса, думаю, услышав эту историю, он немало позабавился бы тем, что и спустя 250 лет сумел вызвать такой переполох. Наверное, смеялся бы до потери головы. Поиски останков лорда Ловат могли начаться и закончиться с обнаружением крестца крупного пожилого мужчины, страдавшего артритом. Однако не идентификация единственной кости, а наше умение извлекать из кости информацию о поле, возрасте и других особенностях человека привело к разрешению хотя бы одной загадки. Мы узнали, что в гробу лежат останки разных людей. Наш позвоночный столб, как у всех животных, ходящих на четырёх лапах, изначально был горизонтальным. Свыше четырёх миллионов лет назад, если судить по окаменелостям, Предки современного человека начали проводить больше времени на двух ногах, чем на четырёх, и позвоночник стал вертикальным. В целом, это была плохая идея с точки зрения биомеханики, потому что в результате на позвоночный столб легла гигантская компрессионная и тянущая нагрузка. Основные симптомы его старения – это как раз последствия прямохождения, для которого наш организм просто не предназначен. Нет ничего удивительного в том, что когда дети учатся передвигаться то сначала делают это на четырёх конечностях, держа позвоночник в горизонтальном положении, ведь оно максимально устойчивое. Поднимаясь на две ноги, они сначала ходят осторожно, пошатываясь, пока мышцы, кости и нервы не приспособятся к столь причудливому распределению веса на единственную опору в виде крошечных ступней. Неудивительно соответственно и то, что взрослые при неврологических нарушениях или в результате неумеренных возлияний тоже находят передвижение на четырёх конечностях гораздо более безопасным, хоть и не столь элегантным, особенно при подъёме по лестницам. Некоторые малыши проходят через промежуточную стадию перемещения на седалищных буграх, что тоже более надёжно, и сначала ездят на своей пятой точке, прежде чем научатся держать равновесие и вставать на ноги. Главная задача костной составляющей позвонков – защищать крайне уязвимый спиной мозг и его оболочки, идущие вниз по телу от головного мозга. В верхней части эта нервная ткань всё ещё остаётся стволом головного мозга, а спинным мозгом становится только на уровне второго шейного позвонка. Эта тонкая белая нить в своём костяном туннеле проводит большую часть моторных сигналов, приказывающих нашим мышцам сокращаться, а обратно от них – Поступают сенсорные сигналы о прикосновениях, температуре или боли, идущие в головной мозг. Позвоночный столб длиннее спинного мозга, который заканчивается, не доходя до крестца и копчика в поясничном отделе, в первом или втором поясничном позвонках. Вот почему пункцию спинно-мозговой жидкости берут из пространства между двумя нижними поясничными позвонками, обычно L3 и L4. Это позволяет пугающе длинной игле проникнуть между костями и погрузиться в спинно жидкость, окружающую нервные ткани, без риска задеть позвоночный столб. Я сама как-то перенесла эту процедуру. Мне делали анализ на менингит, и могу подтвердить, что она на редкость неприятна, особенно когда доктор, прознав что ты анатом вслух рассказывает, через какие ткани сейчас проходит игла. О, а вот и задняя продольная связка. Чувствуете, как сопротивляется? Это совсем не то, что хочется слышать в такой момент. Когда мы решили встать на две ноги, то принудили свой позвоночник делать вещи, которым он не был приспособлен. Нам понадобилось не только удерживать тело в равновесии с опорой на нижние конечности, а голову на шее, но и выделить место для крепления мышц, контролирующих осанку с обильной иннервацией, отвечающей за баланс между сгибанием и разгибанием, благодаря которому мы ходим прямо. Мы не отдаём себе отчёта в том, что постоянно поддерживаем хрупкое состояние равновесия. Этот процесс происходит бессознательно, потому что, честно говоря, сознанию нельзя доверить ответственность за него. Особенно это заметно, когда мы засыпаем в сидячем положении. Собственно, человек может заснуть даже стоя, но сразу упадёт, потому что мышцы, отвечающие за равновесие, отключатся. Если сомневаетесь... Посмотрите, как постепенно сползает на бок человек, задремавший, сидя на диване. Вздрагивание, как у собаки при пробуждении, вызвано сигналом от подсознания к сознанию, оно сообщает, что мышцы шеи расслабились. Как и череп, защищающий головной мозг, позвонки вокруг спинного мозга начинают формироваться на ранних стадиях внутриутробного развития примерно на седьмой неделе и, конечно, с верхнего отдела, наиболее близкого к голове. К моменту рождения позвоночник включает в себя около 90 крошечных костей, напоминающих фишки для игры в бабки, и это отнюдь не совпадение, потому что раньше в неё играли позвонками овец. Позвоночник растёт так быстро, что к 4 годам отдельные кости сливаются вместе и образуют 33 позвонка, а немного позже срастаются и 5 позвонков крестца. Позвоночный столб плода изогнут в форме буквы С с углублением посередине. Однако спустя 2-3 месяца после рождения происходит настоящее волшебство. Мышцы младенца постепенно укрепляются, и он учится удерживать вес своей весьма массивной головы на верхушке позвоночника, на шейных позвонках начинает формироваться новый изгиб с отклонением назад, примерно в 6-8 месяцев мышцы нижней части спины становятся достаточно сильными, чтобы ребёнок мог самостоятельно садиться сохраняя равновесие, форма позвоночника снова меняется, И новый изгиб образуется также на уровне поясницы. Прежде чем будут задуты свечи на торте в честь его первого дня рождения, весь позвоночный столб ребёнка преобразуется из c образного в С-образный, встречающийся только у двуногих. Такую форму ему придают не только кости, но и прокладки хрящевой ткани, диски, расположенные между позвонков. Когда мы начинаем стареть, процесс получает обратное развитие. Диски теряют эластичность и начинают проседать, А наш позвоночный стол возвращается к изначальной целобразной форме. Мы больше не можем ходить прямо и начинаем горбиться. От этого смещается центр тяжести и при ходьбе приходится опираться на палку. Шея, позвонки, которые позволяют нам держать голову ровно, очень подвижна. Форма шейных позвонков допускает значительное вращение, поэтому мы можем поворачивать голову так, чтобы посмотреть через плечо, а также кивать ею. Позвонки грудного отдела Это место крепления ребер. В пожилом возрасте на них чаще всего появляются трещины в результате остеопороза, и они же отвечают за возникновение довольно жестко названного «вдовьего горбика». Этот отдел наиболее подвержен сращением из-за остеоартрита у стариков, когда сросшиеся кости препятствуют движению. Подобные изменения обычно начинают проявляться после 50 лет, но могут возникнуть и гораздо раньше. Позвонки верхней части грудного отдела несимметричны, на каждом есть небольшое уплощение там, где аорта, самая крупная артерия тела прилегает к костной ткани. У людей, умерших от аневризмы аорты, увеличение объема, от которого сосудистые стенки истончаются, а затем прорываются, как у моего дяди Уилли, внезапно скончавшегося у нас за столом во время воскресного ланча, можно заметить следы аневризмы на верхних грудных позвонках даже после того, как истлеют все мягкие ткани. Поясничные позвонки самые крупные, потому что распределяют вес всего тела на крестец и дальше на нижние конечности. Иногда последний поясничный позвонок не формируется до конца, и его отдельные части не срастаются между собой как должны, приводя к спондилолилозу. Дальше возникает спондилолистез, когда две части позвонка принудительно разделяются при резком движении, например в процессе надевания пододеяльника одеяльника на одеяло, как недавно на собственной шкуре узнал мой муж. Порой мы хотим от нашего позвоночника слишком много, и когда он в конце концов начинает бунтовать, последствия могут быть самыми тяжёлыми вплоть до инвалидности. В период полового созревания пять раздельных позвонков крестца объединяются в цельную кость, с копчиком или хвостовыми костями бывает по-разному, это касается как их сращивания, так и размеров. Конечно, хвост у человека не отрастает. Обычно последние позвонки копчика прячутся в ложбинке между ягодицами, Они служат якорем для связок и мышц. Когда мы встали на две ноги, очень важно было сформировать надёжное тазовое дно. Оно служит подобием анатомического гамака, удерживающего наши внутренности от выпадения. Как правило, все эти процессы в позвоночнике проходят гладко, но что-то может пойти не так, и это не удивительно с учётом того, что организму приходится координировать развитие 90 мелких костей. Некоторые позвонки могут неправильно сформироваться, например, в форме бабочки, некоторые срастись, хотя не должны были, диффузный идиопатический диапатический скелета, а некоторые остаться по отдельности, хотя им положено срастаться, спина бифта. Подобные анатомические вариации, о которых их обладатели порой даже не подозревают, помогают судебным антропологам устанавливать, кем был человек при жизни, особенно если у нас есть доступ к его медицинским данным и снимкам. Первые два шейных позвонка вверху позвоночного столба представляют особенный интерес и анатомически сильно отличаются от остальных. Первый c – это фактически кольцо из костной ткани. Иначе он называется атлант по имени греческого титана, приговоренного Зевсом держать небо на своих плечах. У людей атлант держит только голову, но и это весьма немало. Сустав между c 1 и черепом тоже необычный, именно он позволяет нам кивать головой. Второй шейный позвонок, C2 или Аксис, сверху снабжён костным выступом, этот выступ входит в круглый атлант. Связки, облегающие среднюю часть выступа, позволяют ему вращаться, так что мы можем поворачивать голову из стороны в сторону, крайне изобретательная инженерия. Поскольку эти два позвонка ближе всего к черепу и, соответственно, к мозгу внутри него, им приходится защищать большое количество нервных тканей. Вот почему отверстие в центре обоих спинно-мозговой канал очень широкое. Это означает также, что любое повреждение или травма в данной области могут иметь фатальные последствия. Перелом с самым, пожалуй, известным названием тоже касается второго шейного позвонка. Нетрудно догадаться, каким образом можно получить так называемый перелом висельника. Поскольку аксис – это кольцо, то ломается оно всегда в двух местах. если сомневаетесь Попробуйте разломать пополам леденец такой же формы с отверстием посередине, у вас непременно получатся два фрагмента. Когда человека вешают, c 2 ломается по обеим сторонам от костного выступа. Эти переломы провоцируют резкое падение и внезапное натяжение верёвки, выступ отклоняется назад, проникая в спиной мозг, точнее в нижнюю часть ствола головного мозга, и разрушение нервных тканей приводит к смерти мгновенно, если вам повезет, и палач хорошо сделает свою работу. Многие палачи гордились своим умением вешать. Британский палач XIX века Уильям Марвуд в 1872 году придумал точную формулу повешения, учитывающую такие факторы, как рост и вес приговоренного, по которой рассчитывались длина веревки и высота виселицы для наиболее быстрой и гуманной казни. Неудачные повешения вели не только к крайне жестокой смерти, но и к неприятным эмоциям, упалачая зрителей, наблюдавших за процессом. Целью повешения было сломать шею, чтобы вызвать мгновенную смерть, а не отрезать голову. Однако даже при самых тщательных расчётах не все казни с применением данного метода проходили успешно. Исследования показали, что менее 20% повешений по решению суда приводили к перелому шейных позвонков, и даже из последних лишь половина вызывала классический перелом висельника. Получается, что не таким он был и классическим, раз возникал так редко. Вот почему в судебных приговорах указывалось, что преступник должен быть повешен за шею до смерти. Иногда простого падения было недостаточно для смерти, и преступник умирал от удушения пережатия сосудов, приводящего к гипоксии, отсюда и пляска весельника, то есть подёргивания, которые могли продолжаться несколько минут, пока не наступала смерть. Чтобы обеспечить приговорённому быструю кончину, родственники или друзья могли заплатить палачу или кому-то ещё за то, чтобы его дёрнули за ноги. Расположение узла также влияло на скорость наступления смерти. Узел под подбородком помогал растяжению шеи, и соответственно приводил к фатальной травме спинного мозга. Технически повешение и стронгуляция, удушение – не одно и то же. Хотя повешение может привести к смерти в результате стронгуляции, если она не наступит сразу же из-за неврологических повреждений. Стронгуляция, то есть асфиксия от пережатия главных кровеносных сосудов, блуждающего нерва или обструкции прохождения воздуха в шее, Это травма мягких тканей и относится скорее к сфере ответственности патолога-анатома, а не антрополога, поскольку обычно не оставляет следов на позвоночнике. Два других метода стронгуляции – это лигатурная, которая может быть причинена как другим человеком, так и самостоятельно, и мануальная с помощью рук, а иногда и других частей тела, пережимающих шею до наступления смерти. Мануальная стронгуляция невозможна на самом себе по вполне понятным причинам. Различие между тремя этими типами заключается в характере внешнего воздействия на шею. Пережатие веревки под весом тела жертвы – это повешение. При лигатурной стронгуляции веревку натягивают другие силы помимо собственного веса, а при мануальной стронгуляции пережатие осуществляется с помощью рук или других частей тела. Существуют также три типа повешения. Когда тело повисает полностью, частично, и когда повешение вызывается падением с высоты, Обычно при казне по судебному приговору. И только в последнем случае смерть наступает от перелома верхних шейных позвонков. Другие формы повешения не оставляют следов на кости. Все эти разновидности повешения и странгуляции за исключением мануальной, могут использоваться как для убийства, так и для самоубийства. Классический перелом-висельник аналичествовал у Уильяма Берри, последнего человека, повешенного в Данзе в 1839 году, которого признали виновным в убийстве жены Эллен, хотя защита пыталась убедить суд в том, что она погибла в результате лигатурной самострангуляции частичного повешения. Однако Берри прославился не только как последний повешенный. Момент, который он выбрал для переезда в Данзи из лондонского Ист-Энда и некоторые обстоятельства смерти Эллен спровоцировали после его ареста слухи о том, что он никто иной, как Джек Потрошитель, печально знаменитый серийный убийца. Однако в отсутствии надёжных подтверждений этой теории, для меня он остаётся одним из самых маловероятных кандидатов». Берри и Эллен уехали из Боу недалеко от Уайтчепела, где орудовал Джек-Потрошитель, 20 января 1889 года, спустя несколько месяцев после последнего из пяти убийств, приписываемых знаменитому преступнику. На борту Камбрии они отплыли в Данзи, где бэрри как он заверил элен ждало место на джутовой фабрике. Он солгал. Они сняли квартирку на чердаке дома 45 по Юнион-стрит на 8 дней, а потом у них кончились деньги. бэрри удалось таки обеспечить им крышу над головой. В подвальном помещении без мебели по адресу 113 Принц-стрит, для чего он заявил, что хочет посмотреть жилье, а потом просто не вернул ключи. 12 дней спустя Он явился в участок и сообщил, что если полицейские заглянут в квартиру, то найдут там тело Элен, запертое в деревянном сундуке. Позднее выяснилось, что на момент обнаружения она была мертва уже около пяти дней. Все знали, что Берри был алкоголиком и избивал Элен. Полиция заподозрила, что он женился на ней из-за денег, которые она получила в наследство, но сумма была небольшая и супруги быстро её потратили. «Мы никогда не узнаем наверняка, почему они решили перебраться в Данди и что произошло в подвале дома 113 по Принц-стрит 5 февраля 1889 года». бэрри заявил полиции, что они с Эллен сильно выпили в ночь перед её смертью, хотя соседи в один голос утверждали, что женщина никогда не пила. Он сказал, что пошёл спать, а когда проснулся на следующее утро, она уже мёртвая лежала на полу с верёвкой на шее». Следствие выяснило, что Берри купил веревку за день до смерти элен оказалось также, что в тот же день он долго просидел на галерее в здании суда, наблюдая за слушаниями дел, вероятно, хотел поближе познакомиться с судебной системой. Королевские патологоанатомы, доктор темплмен и доктор Столкер. Провели посмертное исследование тела Элен и обнаружили многочисленные синяки и резанные раны, одна из которых была столь глубокой, что внутренности торчали из брюшной полости. По приподнятым краям раны они сделали вывод, что на момент потрошения жертва была жива. Вокруг шеи имелись следы веревки, впившейся в кожу. Кости левой ноги сломались, когда жертву заталкивали в деревянный сундук, где полиция и обнаружила ее изуродованное тело среди одежды и книг. Они также нашли лежавший на подоконнике нож со следами крови и волос, таких же, как у Эллен. Картина казалась вполне ясной. Берри задушил жену верёвкой, и пока она ещё была жива, ножом вспорол ей живот в точности как Джек-потрошитель, а потом спрятал тело в деревянном сундуке, в процессе сломав ей ногу. Но почему он остался в Данди, прожил рядом с её трупом целых пять дней, а потом вдруг сдался полиции? Неужели угрызения совести заставили его явиться в участок в ту ночь? Мог ли он внезапно раскаяться в содеянном? С учётом характера Уильяма Берри, всё это было маловероятно. Слушание назначили на 28 марта, когда в Данде должна была состояться весенняя сессия окружного суда под председательством лорда Янга. Все показания необходимо было заслушать за один день, потому что судья опасался, как бы общественность не повлияла на решение присяжных, Жители города выступали против смертной казни. Полиция была уверена, что дело в шляпе, но тут на сцену вышли два других медика, приглашённые защитой – это доктор Ленокс и доктор Кинниар. Их задача заключалась в том, чтобы посеять зерно сомнения, а не доказать невиновность Берри. Тот себя виновным не признал, поэтому обвинение должно было представить убедительные доказательства. Медики со стороны защиты не стали оспаривать утверждение Берри, что они селен выпили хотя отметили, что не почувствовали запах алкоголя от содержимого её желудка. По какой-то причине они не были обязаны объяснять, они выдвинули гипотезу, что элен могла сама себя задушить с помощью верёвки, обвязанной вокруг шеи путём частичного повешения, возможно, на дверной ручке. Берри схватил нож, чтобы перерезать верёвку, и, будучи под впечатлением и в сильном расстройстве, случайно вспорол жене живот. Однако рана была нанесена уже после смерти, потому что они не обнаружили синюшности на мягких тканях по её краям. Потом Берри запаниковал и затолкал труп в сундук, одни он мучился раскаянием за свой поступок, пока не в силах жить с этим дальше, не сдался полиции. Никто не мог объяснить, почему он сжёг все вещи элен почему у него в карманах, когда он явился в участок, лежали её украшения, и почему он вымыл пол в квартире, но оставил верёвку и окровавленный нож на виду. Кое-какие детали не вписывались в целостную картину. Если вам интересно узнать эту историю полностью, прочитайте книгу Йоэна Макферсона «Суд над Джеком-Потрошителем. Дело Уильяма Берри». В своей заключительной речи судья велел присяжным решить одно – было это убийство или суицид. 15 присяжных вынесли вердикт виновен, но просили о помиловании с учетом неприятия местными жителями смертной казни. Когда лорд Янг спросил их о причинах, они ответили, что всё дело в противоречивых свидетельствах медиков. Рассерженный Янг отправил их назад в комнату для переговоров, где им следовало вынести однозначный вердикт. Не прошло и пяти минут, как они вернулись с единогласным решением виновен. Лорд Янг приговорил подсудимого к смертной казни, и четыре недели спустя, между восьмью и девятью часами утра 24 апреля 1889 года, Уильям Берри был повешен за шею до смерти. По крайней мере, это было удачное повешение. Он умер практически мгновенно в результате перелома второго шейного позвонка. Берри было 29 лет. 7 января 1889 года, незадолго до того, как Уильям и Эллен Берри приехали в Данзи, профессор Эндрю Мелвилл Паттерсон выступил с речью на торжественном открытии кафедры анатомии в местном университете первым заведующим который стал. Получать трупы для анатомирования до сих пор было сложно в тех регионах страны, где повешения случались редко. После серии жестоких убийств в начале того же века, совершённых Берком и Хейром, они убивали людей, чтобы продавать трупы анатомам в Эдинбурге, одном из ведущих европейских центров анатомических исследований. В 1832 году был принят анатомический акт, признававший потребность науки в трупах и предоставлявший анатомам законный доступ к невостребованным телам. Кроме того, впервые в истории наследник получал разрешение передать тело покойного для исследований в научных целях. Однако большинство трупов поступало из тюрем, больниц, приютов и детских домов, также анатомы получали и тела самоубийц. Через три месяца после того, как Паттерсон занял свой пост, У анатомов Университета Данди появилась законная возможность завладеть телом Уильяма Берри, и Паттерсон вряд ли мог её упустить. К сожалению, хотя в университетском реестре перечислены все трупы, попавшие на кафедру до и после казни Берри, нет никаких подтверждений того, что его тело тоже оказалось там. Однако мы точно знаем, что Паттерсон был как-то связан со останками Берри, «Потому что семь шейных позвонков, однажды попавших на мой стол в Данди, включая второй шейный с характерными признаками перелома висельника, были зафиксированы в каталоге музейного собрания, как принадлежавшие Уильяму Берри. Возможно, Паттерсон сам извлёк эти позвонки, а может, их передали ему Темпелмен или Столкер, этого мы не знаем». Вознаменование ознаменовании 130-й годовщины основания кафедры анатомии в Университете Данди Мы решили еще раз изучить свидетельства, представленные на судебном процессе над Уильямом Бэйри, и устроить свой собственный суд в том самом зале, где ему был вынесен приговор через несколько месяцев после торжественного открытия кафедры. Медицинские данные и заметки лорда Янга хранились в Государственном архиве Шотландии в Эдинбурге, и нам был предоставлен свободный доступ к ним. Мы решили опираться только на медицинские свидетельства, потому что именно от них отталкивался Янг, Но с точки зрения современной криминологии, нам было очень интересно, поддержит или опровергнет современная наука решение, принятое присяжными больше века назад. Действующий судья Верховного суда Лорд Хью Мэтьюс занял свое место на кафедре, но не в официальной мантии, потому что это было бы незаконно. Мы не судили Берри заново, а собирались провести научное мероприятие. Сторону обвинения представляло историческое общество Университета Данди в лице студента, в котором повезло учиться у главного судебного советника Шотландии, королевского адвоката Алекса Прентиса. От них выступал только один свидетель, очень уважаемый судебный патолог доктор Джон Кларк, которому предстояло ограничиться исключительно данными отчетов доктора Темпелмена и доктора Столкера, изначально работавших над этим делом. Защиту обеспечивало историческое общество Университета абердина под руководством королевского адвоката Дороси Бэйн, одного из известнейших юристов Шотландии и многолетнего заместителя главного судебного советника. У них тоже был только один свидетель – доктор Ричард Шепард, не менее знаменитый судебный патолог, работавший с материалами доктора Кениара и доктора Ленокса, нанятых защитой. 15 присяжных, как обычно в Шотландии, были в случайном порядке отобраны среди эдинбургской общественности в ходе газетной кампании, единственное различие заключалось в том, что с учетом общественного и научного прогресса мы не учитывали финансовых и гендерных ограничений XIX века, и в жюри поэтому вошли и мужчины, и женщины. Все мероприятие снимала компания Дэна Сноу, Его фильм в настоящее время используется в качестве учебного пособия для студентов в университетах Данди и абердина Зал суда был забит до отказа, когда юноша, выбранный на роль Уильяма Берри, занял своё место на скамье подсудимых под охраной полицейских в исторических костюмах. Доктор Кларк, представлявший защиту, дал присяжным почву для размышления. Он заявил, что вариант самоубийством отвергать нельзя, что женщина могла повеситься на каком-то низкорасположенном предмете и что он не исключает, что это была дверная ручка. Таким образом, защита давала понять, что повод для сомнений действительно есть, но согласятся ли присяжные. После того, как были выслушаны все свидетели и произведены все перекрестные допросы, судья произнес итоговую речь. Обращаясь к присяжным, он сказал, «Обычно я напоминаю, что времени у нас сколько угодно», Но в данном случае даю вам 15 минут. Было странно слышать в зале суда смешки, ведь речь шла об убийстве и расчленении, но в дальнейшем все успокоились и играли свои роли уже серьезно. Присяжным предстояло решить, согласны они с обвинением или защите удалось посеять в них сомнения. Поскольку мы не судили Березанова, вопрос о вине или невиновности уже не поднимался. Когда они вернулись, то в соотношении 13 к 2 поддержали защиту. Присяжные сочли, что улики недостаточно убедительны, опять же из-за расхождений в медицинских данных. Присяжные 21 века поддержали первое интуитивное решение их предшественников за 130 лет до того. Однако Уильяма Берри рано было оставлять в покое. Судья, который не мог изменить приговор, обратился к нему. «Мистер Берри, встаньте! У меня для вас две новости, хорошая и плохая. Присяжные признали вас невиновным, но я считаю, что вы убийца, поэтому вас всё равно повесят. Уведите его». Так Берри еще раз покинул зал суда и спустился по лестнице в камеру, правда на этот раз его не собирались вешать за шею до смерти, и никто не покушался на его тело, чтобы вытащить оттуда шейные позвонки. Однако у этой истории имеется продолжение, о котором мало кто знает. Рядом с современным Уильямом Берри на скамье подсудимых находились останки реального, Я привезла те самые шейные позвонки в зал, где его судили 28 марта 1889 года. Так что 3 февраля 2018-го часть его тела присутствовала при вынесении совсем другого приговора. Как, по-моему, закончился бы процесс, если бы Берри судили сегодня? Думаю, вину сочли бы не доказаны, что в Шотландии называется ублюдочным вердиктом, и вынесли оправдательный приговор. В подобных случаях вердикт указывает на то, что, по мнению присяжных, подсудимый может быть виновен, но улик для доказательства этой вины недостаточно. В том, как Бэри умер, мы уже уверены, лишний раз это подтверждают и его шейные позвонки. А вот насчёт элен так и не ясно, была она повешена или повесилась сама. Даже если бы у нас появилась возможность сегодня изучить её останки, мы всё равно не смогли бы это сказать. Я была очень довольна тем, какой сувенир придумала подарить всем, кто присутствовал на нашей инсценировке. Они получили трёхмерную копию второго шейного позвонка Уильяма Берри с характерным переломом висельника в прозрачной коробочке. Недавно я узнала, что Дэн Сноу подарил этот позвонок своей жене на День Святого Валентина. А вы ещё говорите, что на свете не осталось романтиков.